Слухи опережали нас, словно их переносили на своих крыльях стремительные ночные птицы. Не раз мне приходилось выслушивать в гостиницах и тавернах историю о невезучих Орвельнах, старательно скрывая то, что о событиях на старой мельнице я знаю куда больше прочих. Молва теперь приписывала Хорвику столь поразительную и необычную внешность, что в изящном, хорошо одетом господине того самого колдуна признавали далеко не сразу — как ни старались тщеславные колдовские силы указать на своего носителя. Ну а если уж кто упоминал мимоходом, что у мага имелась спутница, так ее неизменно на словах наделяли дивной красотой и прочими достоинствами. Оттого моя веснушчатая физиономия простолюдинки заставляла людей сомневаться вдвойне, может ли быть такое, что самый настоящий чародей таскает за собой девицу подобного сорта. Слова о магии множились, вера в возвращение колдовства крепла, и еще много лет спустя, когда люди вспоминали тот год, то осень неизменно называли «пора, когда по королевству бродил колдун». Хорвик же, казалось, не придавал никакого значения опасным разговорам, что велись за его спиной, и становился все молчаливее, заменяя по возможности речь щедрой платой. Глядя на то, как бездумно, на первый взгляд, он тратит деньги, я впервые думала, что туда золото и дорога. Скорее бы избавиться от проклятого богатства, я с неприязнью смотрела на блеск монет, которые все не приводились в кошельке. Но если Хорвик сказал правду, и мы в самом деле несем на себе худшее из проклятий, значит, все, что у нас при себе проклято, опуще всего наши души. Мысль эта неприятно холодила голову и одновременно с тем жгла мне язык. «Кто нас проклял?» — в один из вечеров выпалила я, отбросив всякие попытки справиться с собой. Мы остановились в лучшей здешней гостинице. Других мой спутник не признавал, раз отразу, требуя все большей роскоши. А вот меня богатство обстановки порядочно смущало, и я ходила взад-вперед по комнате, не решаясь присесть на стулья с бархатной обивкой. «Должно быть судьба», — отвечал Хорвик почти весело, но меня его улыбка обмануть не могла. «Прекрати! Что значит твои слова? О чем ты говорил ночью с тем мерзким демоном?» «То, о чем говорят между собой мерзкие демоны, людям знать не стоит», — получила я еще более легкомысленный ответ. «Послушай меня, Хорвик, я рассердилась, и не на шутку. Хочешь ты того или нет, я буду с тобой, куда бы ты ни отправился. Но это не значит, что я не стану задавать вопросы, так и знай, от отчего ты так переменился за последнее время». «Я не смогу остаться прежним, Ель», — ответил он, посмотрев в мою сторону, и мне показалось, что глаза его грустны, как никогда. Прежний Хорвик был обречен на смерть и не смог бы помочь тебе. «Благодарю тебя, однако...» — начала была я от чего-то до нельзя, тронутая последними словами, но он тут же меня перебил, нахмурившись. «Не благодари. Моя помощь тебе не понравится». Задавай еще один вопрос, раз уж тебе не имется и хватит. Мне пришлось лихорадочно соображать, что же спросить и как. Хорвик был мастером уверток, и я видела, что настроение его из-за моих расспросов стремительно ухудшалось. «Что ты узнал тогда ночью от своего сородича?» Наконец решилась я. «О чем он говорил с тобой, когда признал королевскую кровь?» «Отчего тебе хочется это услышать?» Хорвик смотрел устало и печально. Я могу поклясться, что к тебе это не имеет отношения. Я знаю цену твоим клятвам. Говори, тебя желают казнить? Твое дьявольское семейство узнало, что ты сбежал от ведьмы? Только произнеся это вслух, я поняла, как боюсь этих мыслей. О, я и сам думал так, не ожидая никаких милостей от своего прошлого. Но не так уж сильно отличаются не люди от людей. Он говорил медленно, подбирая слова. Кто-то считает, что я опозорил королевскую кровь, приняв поражение от людей. Кто-то винит весь королевский дом в легкомыслии и излишнем честолюбии, которыми воспользовалась ведьма. А кое-кто, напротив, говорит, что война за человеческий мир — славное дело подстать прежним временам, когда мы были свободнее в своих пожеланиях. Видишь ли, и среди нас, среди высших существ, Случаются разногласия. Есть старики, пытающиеся оградить более молодых от ошибок прошлого. Есть молодые, считающие, что старики слишком опасливы. А легенды о том времени, когда мир людей был частью наших владений, будоражат умы ведь. Ведь в них говорится о человеческой крови. Я договорила за него, устав от отстраненного молчания, которым то и дело прерывалась речь Хорвика. Да. «Ваша кровь манит», — согласился он. «И чем больше старейшина запрещают думать о ней, тем слаще она кажется». «А ты?» «А я стал камнем преткновения», — невесело и едко рассмеялся он. «Мое поражение сыграло на руку старейшинам». Они с радостью согласились с тем, что мне выпало стать исключительно ценным заложником, и на королевскую семью падет несмываемый позор, если я умру от руки человека. Отец, он бы скорее отрекся от сына полукровки, чем позволил чародейке торжествовать, но его намеренно связали по рукам и ногам напоминаниями о чести. О, должно быть, он ненавидит меня и проклинает тот миг, когда откликнулся на мой призыв. Починиться воле человека, стать пешкой в игре чародейки людского племени страшнейшее оскорбление, которого он ни за что не забудет. Он непременно убьет тебя, если узнает, что ты остался жить в человеческом облике, хотя мог умереть, пробормотала я. Именно этого я и заслуживаю, согласился Хорвик. Но существует, пожалуй, то, что владыка темнейшего двора ненавидит больше меня. Ох, да не тяни же! вскричала я. Неужто среди вашего племени нашелся кто-то, попавшийся еще глупее. Ты не щадишь моего самолюбия, Ель, сказал он с насмешкой, по которой я, честно признаться, соскучилась. Я говорил о принуждении. И раньше королевскому дому притило главенство голоса старейшин, а сейчас, после того, как совет помешал королю свершить месть честь и месть! Нет ничего важнее для темных высших существ. И сейчас, когда в правоте старейшин сомневаются громче и громче, сторонников у правителя становится больше. Объединяет их в первую очередь мнение, будто война с людьми была истинно правым делом, а меня называют тем, кто не побоялся пойти на нее первым. Выражение моего излишне подвижного лица — Выдала то, что я думаю обо всех этих дьявольских обычаях», и Хорвик смолк. «Но ведь это значит...» Я задачно потерла нос. «Это значит, что тебя не казнят сразу же, как только признают. И ты можешь вернуться в родные края». «Нет, это значит, что мне нельзя туда возвращаться», отрезал он так зло, что я от испуга попятилась. Ты ничего не поняла. Оно и к лучшему. Не забивай себе голову, Ель, и иди к своей цели. Или ты забыла, с чего начала путь? Забудешь такое, как же, — проворчала я. Может, в вашем дьявольском роду дядюшек у любого захудалого беса полным-полно, и каждое из них — сущее сокровище. Но у меня нет более близких родственников, чем дядя Апсалом, — «И за его доброту я отплатила очень дурным поступком». «Спасла демона», — хмыкнул Хорвик. «Не сумела обставить все так, чтобы на меня никто не подумал», — ответила я серьезно, но вышло это до того простодушно, что Хорвик рассмеялся, словно услышал лучшую из шуток. «Хоть я не всегда понимала истинные причины смеха демона, однако от него у меня на сердце становилось легче. сну я отправилась в хорошем настроении». С легкой душой позабыв все, что рассказал сегодня Хорвик, мне подумалось, что нет никакого смысла в том, чтобы беспокоиться о вещах, недоступных моему уму. Поутру мы вновь пустились в дорогу, пользуясь тем, что дороги наконец-то просохли после дождей. Лошади шли легко и быстро, оставляя за собой облачко красноватой пыли, а местность становилась все более холмистой. «Мы на подступах к Южнолесью, старым горам у самого моря», пояснил всезнающий Хорвик. «Здесь нет глубоких ущелий и бесплодных скал, только виноградники на южных склонах и вечно зеленые леса на северных. Города у моря, древнее любых столиц, которые тебе доводилось видеть, и прекраснее этих земель нет ничего». «В самом деле...» Дух захватывал от пологих склонов, простиравшихся так вольно и бескрайне, что границы их тонули в нижнейшей пелене тумана непривычного голубовато-сиреневого оттенка. Крепкие каменные дома здесь отстояли друг от друга так далеко, что соседи теряли друг друга из виду, а плодородные земли между ними размежевывали старые каменные ограды, поверху верху которых частенько прогуливались ловкие и быстрые козы. На ярко-зеленых лугах паслись черные, как смоль коровы, соседствуя со стадами овец, и пение птиц сменялось шумом падающей воды. Здесь повсюду били родники, спускавшиеся в долины каскадами водопадов, больших и малых. Бывает ли здесь снег? спросила я, чувствуя, как пышет теплом эта добрая, богатая земля, по которой тихо и мирно ступали наши уставшие лошади. Очень редко, отвечал Хорвик. Когда. Когда я жил в этих краях, то видел снег лишь однажды. Вот уж не знаю, завидовать такому или не стоит, и обводила взглядом горизонт, расчерченный едва различимыми силуэтами дальних гор. В моих родных краях небеса посылали нам снег так щедро, что иной раз и двери-то не отпереть. Детишкам полно забав — на санях спуститься с горы или построить снежную крепость, а затем забросать окна ворчливого соседа снежками и облить ему порог водой в канон морозов, чтобы он непременно поскользнулся. Впрочем, такие развлечения вряд ли положены детям чародеек. Кто бы отпустил тебя играть на улице с ребятнёй из простонародия Должно быть, детство у тебя выдалось прискушное и безо всякого смысла. Прости за прямоту». «Я много учился», — заметил Хорвик. «Ох, мне иногда думается, что несчастнее тебя человека не было!» — вскричала я с искренним сожалением. «Да и демон из тебя, если разобраться, получился невезучейший!» «А ты полагаешь, что счастье было возможно для меня?» — вдруг спросил Хорвик, глядя на меня серьезно и внимательно. Я запнулась, внезапно сообразив, что у существа, рожденного от греховной связи колдуньи и демона, судьба никак не могла быть похожей на судьбу обычного человека. Следовательно, и счастье в ней означало нечто иное, нежели человеческое стремление к любви, покою достатку. Разве могла я рассуждать о нем? «Не знаю», — честно ответила я, поразмыслив. «Но я бы хотела, чтобы ты был счастлив. Хоть немного. О, если бы я могла сделать так, чтобы ты был счастлив!» Последние слова я произнесла, поддавшись неожиданному порыву, заставившему сердце забиться сильнее. И Хорвик повернулся ко мне глядя все так же серьезно, «Ты бы хотела сделать меня чуть счастливее, Ель?» спросил он. Я смутилась, но не стала отступать от своих же слов, тем более что в тот момент они казались мне простым и честным пожеланием, не способным обернуться скверной злом. «Да», — твердо ответила я, а затем спохватилась. «Вот только помалкивать меня не проси, у меня никак не получится, я уж столько раз пробовала». Но если ты после этого возненавидишь меня. Сколько раз говорить, я не возненавижу тебя! В его словах я услышала повторение все тех же грустных мрачных недомолвок, которым сводились все мои попытки расспросить Хорвика о том, что за предопределенность ему видится повсюду. И я обещаю сделать то, что принесет тебе хоть немного радости, и если ты объяснишь, что для этого нужно, ведь я, признаться, ничего не понимаю в счастье для таких важных господ и нового мира. «Прометчивое обещание», — промолвил он, отведя взгляд, словно сказанное мною его не столько обрадовало, сколько огорчило. «Но я принимаю его». Запоздалое сожаление заставило что-то глубоко во мне тоскливо сжаться, но я сказала себе, что Хорвик ни за что не поступит со мной жестоко и несправедливо, и постаралась забыть об этом коротком разговоре, оставившем по себе дурной осадок. После нескольких незначительных происшествий мы очутились у околиц Ликандрика, большого портового города, широко раскинувшегося вдоль залива, формы напоминавшего изогнутый коровий рог. Как не вытягивала я шею, как не поднималась на стременах, море, о котором я столько слышала, разглядеть мне вначале не удалось. Слишком привольно расползлись во все стороны трущобы, с которых началось мое знакомство с Южным побережьем. Да и то сказать... Разве назвали бы эти каменные беленые домики трущобами в моих родных краях или даже в Тамельне? Здесь не было привычных мне гор Сора, а самые крошечные переулки оказались вымощены булыжником. «Где же море?» — непрерывно спрашивала я у Хорвика, теребя его совершенно по-детски. «Скоро увидишь», — отвечал он, невольно усмехаясь. «И действительно...» Чем ниже мы спускались, проезжая мимо долгих каменных стен, за которыми шумели листья огромных плодовых деревьев, тем свежее становился ветер. Между крышами, крытыми красной черепицей, мелькала нежно-голубая полоса, а огромные белые облака здесь отчего-то казались такими низкими, что мне думалось, будто вскоре я смогу потрогать одной из них рукой. «Я думал, что ты сразу же направишься на рынок, чтобы расспросить о своем юном приятеле», — посмеивался надо мной Хорвик бедняги остается уповать на добрую волю старого разбойника, раз уж ты о нем позабыла». «О, пожалуйста!» Я умоляюще смотрела на него, словно бывший демон мог дать некое полномочное разрешение, освобождающее меня от всякой ответственности за судьбу Харля на час-другой. Хорвик, без труда разгадав подоплеку моих терзаний, со вздохом согласился с тем, что люди мастера гласа, скорее всего, нас порядочно обогнали и давным-давно распродали свой товар посему торопиться некуда. А вот потому и вышло так, что я стояла, оцепенев на берегу, вдыхая странный воздух и потрясенно таращась на набегающие волны, а демон терпеливо ждал, пока я приду в себя. «Ты ведь видел это все раньше!» Я обвела рукой бескрайний синий-белый простор, от которого у меня перехватило дух. «Ты помнишь? И от того так безразличен!» Я появился на свет в городе, похожем на этот. Хорвик кивнул головой в сторону лекандрика, оставленного нами чуть в стороне. «И море было частью моей жизни. Пожалуй, я любил его. Но безразличен...» «Ко всему безразличен я не от того, что помню прошлое, а потому что знаю будущее». «Ничего ты не знаешь», — фыркнула я, не желая вновь выслушивать мрачные неясные пророчества о том, что мы когда-то возненавидим друг друга. Сбросив сапоги, я, словно несмышленный щенок, без устали бежала вдоль пенной кромки, поднимая тучи брызг. Может, южанам осенняя морская вода казалась прохладной, но в тех краях, где мне выпало бродяжничать, реки и озера бывали куда холоднее. Все горести и несчастья, свалившиеся на мою голову, забылись, и на некоторое время я словно вернулась в детство. Оно ведь выдалось у меня таким коротким, таким блеклым, и не посеяло в моей душе ничего доброго». Откуда же было взяться в нечестности и благородству? Странствия изменили меня, и я ясно видела сейчас, какой рыжая Фейн прибыла в Тамильн. Жадный, пустой и глупый от бедности, наивный, несмотря на все свои бродяжьи ухватки, и вдобавок ко всему, бесчестный. Ведь только человек безо всякой чести решился бы помыслить о том, чтобы посягнуть на брак господина Агаста и госпожи Видены. Никогда раньше я не думала об этом, но теперь понимала, что была лишена столь многого. Без искусной любви родителей, поддержки друзей, беззаботных дней, наполненных уверенностью, что и завтра, и послезавтра мир останется прежним. Быть может, все это, узнанное с колыбели, позволяло другим людям не терять веру в добро и справедливость, несмотря ни на что? Точно так же не знал толком любви и Хорвик, выросший в тени интриг и магического искусства своей матери». Мое огрубевшее сердце еще могло ожить для новой радости, а вот его заледеневшее. Размышления эти странным образом заставляли меня грустить, но в то же время очищали душу и наполняли ее неясной надеждой. Я не смела говорить о них Хорвику, полагая, что ему они покажутся слишком простодушными, и не отдавала себе отчета в том, что голова моя с недавних пор наполнена одними только мыслями о демоне, как в былые времена о господине Агаста. На рынках, где мы расспрашивали торговцев и о мастере гласе из Янскерка, ничего полезного поначалу нам никто сообщить не смог. Только к вечеру, когда самые удачливые купцы уже разошлись праздновать богатый выторг по близлежащим тавернам, вертлявый, тощий мужичонка, по виду вор-карманник, припомнил. «Старый разбойник, промышляющий на восточных пустошах? Здесь его знают, как Лавруса Скупердяя. Торгуется, как бес, и никогда не опускает цену». Товар у него разного качества, раз на раз не приходится. Но мошенник изображает из себя добропорядочного дельца и жертвует на здешний храм при рынке от каждой сделки. Все знают, откуда берутся купцы, приторговывающие то тканями, то зерном, то вином, то рабами. Но разбойники, какими бы жадными они ни были, не смогут поставить на свой товар цену, равную той, что выставляют честные торговцы – И оттого вольные рынки Лекандрика никогда не закроют свои ворота перед Лаврусом и его приятелями. Да и рука, признаться, у него тяжелая. А нрав скверный. «Наверняка это мастер глаз, воскликнула я, невольно почесав спину, занывшую от упоминания тяжелой руки разбойника. «Так что же, видели ли его здесь недавно? Что он продавал? Не было ли с ним мальчишки-раба?» Рыночный хитрец, поглядывая на нас искоса, выразительно поскреб шею, и объявил, что в горле у него к вечеру пересохло, да так, что вымолвить каждое слово стоит неимоверных мучений. Пришлось оплатить ему щедрый ужин в ближайшем кабаке, и язык вора, называвшего себя Ниспиным уховертом, развязался. «Вернулись ребятки Лаврусы, этой осенью с промысла рана и потрепаны были как никогда ранее», рассказывал он, безостановочно подливая себе вино из кувшина. «О том, что случилось с ними на этот раз...» Рассказывали неохотно, хоть обычно в их милю улюбили прихвастнуть, как ловко уходили от королевских солдат. Поговаривали, что в этом году с северо-востока на пустоши пришла какая-то злая сила, разборошившая гнезда нечисти и могилы колдунов. Слыхал, небось, рассказы о том, что по намирии рассказывает чародей, одаривающий людей проклятым золотом. Голубу могу позакладывать, пришел он с пустошей, там много ведьмацких костей гниет в ущельях. «Ты малый бывал в тех краях? Нет?» «Ну и славно, нечего туда соваться». «Мы направляемся в Астолана, вставила я, заерзав на месте, когда речь зашла о пустошах. «Асталана! Королевский город!» — воскликнул Ниспин, ухмыльнувшись. «Ох, и богатый же там народ!» «Но стражи и королевские соглядатые слишком ушлавки. Людишкам вроде меня там делать нечего». «Так вот, что до Лавруса, или как вы там его зовете? Глаз?» Вернулся он рано. От повозок гарю несло. И гривы у лошадей сплошь обгоревшие. Часть товара подпорчена огнем. Его продали сразу, за бесценок. Остальное вроде бы забрали купцы из злодина лог. А лошадей Лаврус продал местному барышнику, Кроклину. На вид они хоть и уставшие были с дороги, но здоровехоньки. Не прошло и недели, как все издохли от непонятной хвори. Кроклин над злости велел своим мясникам разделать каждую тушу, вплоть до самого мелкого хрящика, и найти причину хвори. Оказалось, что легкие у каждой клячи почернели, словно закопченные. Дурное дело, колдовское. Надышались бы они той копоти на пожарище, разве дотянули бы до лекандрика? А сам Лаврус не хворал ли? — спросила я, искренне обеспокоившись за старого разбойника. «Покашливал, было дело», — согласился Ниспин. «Однако я своими ушами слыхал, как он говорил, что знает толк в своей хворе и непременно излечится, как вернется в родные края. И то верно сказать, ведь Лаврус этот не раз показывал, что знает толк в чародействе. Ни один прохвост не сумел ему глаза отвести на торгу, какими амулетами бы не обвешался». Я припомнила, как мастер глаз хвастался, что дед его когда-то служил белой ведьме Юга. «Должно быть немало колдовских секретов», — пересказывалось шепотом в этом семействе, и кое-какие из них стали славным подспорьем в нелегком злодейском промысле. Недаром старый разбойник сразу же понял, что собой представляет Хорвик. «Так значит, мальчика-раба при нем не было?» Вздохнула я, силясь представить, где же искать теперь Харля, и отгоняя мысли о том, как велико могло оказаться невезение мальчишки. «Мальчика раба нет, но...» С ухмылкой протянул Ниспин и уставился на нас хмельными жадными глазами. «Смотри, не подавись», — хмыкнул Хорвик щелчком, отправляя серебряную монетку в сторону воришки. Тот ловко поймал вертящуюся полукрону и объявил. «Рабов Лаврус Купердяй на торг не привозил», Но в этот раз с ним был мальчишка, которого он называл сыном. Хорвик с усмешкой посмотрел на меня, словно спрашивая, «Ну, что я говорил?» Но не успел я обрадоваться, как Ниспин прибавил. «Мальчишка тоже кашлял. И, сдается мне, хворь его была серьезнее, чем у папаши». Ох, как же заныло у меня сердце от дурного предчувствия. Я втравила Харля в неприятности, от которых иной бы проклял мой рот до седьмого колена, Мальчишка расстался с родным домом, с любящей матерью, а затем вдобавок угодил в плен к разбойникам, при которых бродяжничал в проголодь столько дней. И каков итог? От колдовства, которое я сотворила, бедняги, похоже, выжгло нутро. Воистину мастер глаз обошелся с Харлем милостивее, чем кто бы то ни было, подобрав и установив маленького болтуна. Сколько ни силился, ни спину ховерт придумать, чтобы еще предложить нам, Раз уж за сведения Хорвик щедро платил без торга и раздумий, больше в его памяти ничего ценного не всплыло. Куда подался глаз после того, как распродал свою добычу, Варишка не знал, однако от чего то был уверен, что домой в Янскерк разбойник возвращаться не собирался. «Домой такие люди непременно везут подарки, чтобы в их семьях всю зиму царил мир», сознанием дела объяснял захмелевший Ниспин. «Какая же жена будет ждать мужа три четверти года, если тот прибудет на зимовку без добрых гостинцев? А Лаврус не истратил ни медика из того, что выручил. Наверняка приберегал деньги для чего-то другого. А вот для чего? Кто знает?» На том мы с ним и распрощались. Хорвик коротко сказал, что «В Асталана мы направимся завтра же поутру, не задерживаясь более в лекандрике. «Я хоть и понимала, что он, как всегда, прав», горестно воскликнула, не сдержавшись. Мы так и не разузнали, куда подевался мастер глаз. Ох, конечно же, тебе нет дела до судьбы Харля, но мне-то каково? Еще одно гадкое дело на моей совести, еще одна загубленная жизнь. Хорвик, перед тем, как ответить, подбросил в воздух потертую серебряную монетку, с которой теперь не расставался. В ней, если верить словам демона-смельницы, можно было увидеть подтверждение истинной высокородности того, кому она принадлежит. Ловко поймав ее и рассмотрев, какой стороной монета легла в ладонь, он уверенно произнес: «Ты вскоре повстречаешься со своим маленьким приятелем. Не бойся. Наши пути обязательно пересекутся». «Точно ли?» — я с подозрением смотрела на монету. «С чего ты это взял? Я не слишком-то верю предсказаниям дребедень, найденной в потрохах ведьмовского петуха». Если и есть в мире монета, которая положено быть лживой, как языку судьи, так это она самая. «Знаешь ли ты, о чем больше всего сейчас волнуется старый разбойник?» — ответил он вопросом на вопрос. «Да откуда же мне это знать?» — воскликнула я, да нельзя огорченная тем, что судьба Харля становилась час от часу таинственнее и мрачнее. Хорвик вздохнул, поняв, что я слишком расстроена для того, чтобы понимать иносказания и намеки. И «Единственное, что его сейчас заботит всерьез, Ель», — мягко произнес он, — «так это то, как спасти своего маленького найденоша Ты и сама знаешь, что род Глааса служил когда-то белой ведьме, а верным слугам чародеи помогают иногда даже после своей смерти. Старый разбойник и мальчишка отправились в Асталана, туда, где камни, политые чародейской кровью, помнят о прежних временах и о старых долгах». И монеты из потрохов ведьминского петуха думает так же. Объяснение это не успокоило меня, однако дало надежду, смешанную со страхом. Я не могла разглядеть того, что в прошлом, будущем и настоящем видели золотые глаза демона. Но столица Юга все чаще представлялась мне средоточием некой жадной силы, состоящей из крови, обитой мести. Все это словно водоворот затягивало нас глубже и глубже, меняя сущность Хорвика — который, в свою очередь, с готовностью откликался на призыв, смертельно оскорбленный некогда в этих краях магии.